Она подошла к дому. Это был доходный дом конца XIX века в стиле модерн. Фасад из благородного серого камня скрывался за сплошной ремонтной сеткой. Лестница с невысокими мраморными ступенями была такой широкой, с такими округлыми плавными поворотами, что Варя на этот раз предпочла ее убогому советских времен лифту. Поднимая все считала щербатой и влажной от нанесенного людьми снега ступени. Каждая ступень – секунда, все вместе – часть ощущаемого ею времени. Забравшись, наконец, на пятый, Варя поймала себя на том, что в жизни ей везло на последние этажи. Но нигде последний этаж так не воспринимался последним, как в доме на Большой Бронной. И не только потому, что он был родным. Стоя на коврике у высокой, многожды крашенной двери с причудливым растительным орнаментом, она нащупала старинный ключ и потянула его вместе с другими из кармана. Вставляя в замочную скважину, вспомнила, как передавал ключи Леонид. Варя была романтичной настолько, насколько может быть романтичной коренная москвичка. 29 лет, вошедшая в 21 век, полный нерастраченных надежд, необделенное внимание мужчин самых разных возрастов и положений, и однажды даже чуть не вышедшая замуж. Правда, было это в другом веке. Вария без родительской предосторожности прекрасно понимала, что передача ключей из рук в руки может означать, как новый виток их романа Так и тупик, крах, конец. Просто она старалась не думать обо всем этом, старалась откинуть от себя подальше, что передача ключей ни от чего не застраховывает, не прощает нелепостей и ошибок. Зато Варя помнила, что момент этот вполне изменяет другое, ее душевное волнение, и волновалась, волновалась еще и потому. что понимала, от чего отказывается Леонид этим красноречивым жестом. Она сомневалась и в то же время тешила себя надеждой, что с этого момента придет конец его холодным пиццам, жирным волосам, промежуточным и официальным жёнам, коих в избытке развелось до неё». Помимо всего прочего, и тут сомнений быть не могло, Леониду придется отказаться и от заманчивого предложения нормы. А иначе кому нужны эти ключи, кому нужно это восхождение на еще один в её жизни последний этаж? Отомкнув дверь сначала одним ключом, потом вторым, она оказалась в длинном темном коридоре. Полумрак, доносившийся из кухни свист чайника, Незнакомая смесь запахов снова напомнили ей, как они стояли в служебном помещении Теодора В. Адорна, как мимо них, нервно стуча каблучками, поигрывая задом, прошла официантка Маша с заказом, как она вдруг обернулась и чуть не налетела на администратора, когда заметила, что Леонид передает ей, Варе, ключи, и как Леонид, смутившись, С несвойственной ему никогда целомудренностью поцеловал ее в щечку, точно сестру милосердия. Странно, но именно в эту минуту она вдруг подумала, что это его смущение, вызванное присутствием официантки и администратора, не вытравить уже во всю жизнь. Что ни делай, как не старайся. И тут дыхание её сбилось, будто она не поднималась, а по лестнице. будто не открывала дверь, а та уже была распахнутой. «Лариса, чайник!» Перед тем, как войти к себе в комнату, Варя успела поздороваться с не очень-то доброжелательной соседкой. «Ничего, привыкнет, куда денется?» Пожалев дубовый паркет, сняла сапожки, не заходя в комнату, поставила у двери и мимоходом отметила, как только надевает эти сапожки с узкими носами. На пальцах правой ноги рвутся колготки. В комнате было холодно. Скинув дубленку, освободившись от пакета, она тут же принялась за голландскую печь. Никак не могла найти газеты. Пришлось пожертвовать страницей из журнала, подаренного автором фотосессии, с размашистым автографом на снимках. демонстрирующих непростые отношения великовозрастного лавеласа-интеллектуала с хорошенькой, но, пожалуй, слишком уж прагматичной барышни за летними столиками Теодоровой Адорно. Вари показала, что она уже видела где-то эту девушку, чуть ли не на какой-то музыкальной тусовке, хотя, может быть, ей оттого так показалось, что лавелас-интеллектуал был точной копией ее профессора, милейшего Александра Яковлевича Дозна. скоропостижно скончавшегося прошлым летом. Варя открыла заслонку, сделала факел из голубого глаза со вскинутыми ресницами и длинноногой дивы во всем голубом с разлетающимися на искусственном ветру волосами, просунула и положила на форсунку. Осторожно повернула сначала верхний вентиль, потом нижний Печка мягко бухнула и пошла подвывать, заглушая урчание холодильника. На паркете уютно заплясали отблески пламени. Варя сначала хотела закрыть заслонку на щеку, но потом передумала. Только прикрыла и привалилась к печке, чувствуя спиной, как то постепенно набирает тепло. Уставившись неотрывно в зеркало платяного шкафа, отражавшего часть кровати и прикроватную тумбочку с лампой в форме античной вазы, Варя принялась вспоминать последний день их поездки в Германию. Самолет улетал только в полночь, и они, Варя и Леонид, решили скоротать время в Берлине. Вещи оставили в аэропорту, в камере хранения. купили билеты на электричку и уже меньше, чем через час, были на вокзале. У фонтана с Нептуном он спросил, «И какие же у нас планы, Варвара Александровна?» Леонид злился, хотел приехать в Берлин, не заезжая в аэропорт, а вещи оставить в камере хранения на вокзале. Ей же было спокойнее сначала заехать в Шонефельд, а потом до Берлина на электричке». Варя сказала, что у нее в Марцане живет подруга, с которой она не видела с тех пор, как окончила гнесеньку. Она уверена, если зайдут к ней, подруга будет очень рада. О, эта спальня где-то у черта на куличках. В некоторых районах Берлина я испытываю культурный шок. Не от различия, а от сходства с Москвой. Варя обиделась, в кое веке проявила инициативу и на тебе. «Я знаю отличное кафе на Фридрихштрассе», – ворвался он со встречным предложением. Она не стала возражать, что может быть лучше, чем пройтись пешком по Унтерден-Линден, ведь она еще ни разу не видела эту улицу весною. По дороге встретили старого знакомого – отель Вестен. Варя, провожая взглядом трепещие на ветру флаги перед входом в отель, вспомнила брессоновскую фотографию. «Этот господин, пожалуй, покруче будет, чем в Лейпциге», сказал Леонид, словно намеревался поймать руками живую рыбу. Отличное кафе, как она и думала, оказалось никаким. Куда ему было? Да Теодора Веодорна. К тому же, как и все в Берлине, сильно било по карману. А когда Варя хотела заказать на десерт лейпцигер лерхен, лейпцигских жаворонков, И Роберт, официант, так выкатил глаза, будто она попросила голову Иоанна Крестителя. Леонид, конечно, заказал себе свиную ногу с тушеной квашеной капустой и пиво. Она – картофельный суп-пюре с копченой сосиской и бокал Таффеля. На этом набор национальной кухни в отличном кафе на Фридрихштрассе кажется исчерпывался. Все посетители, включая пожилых женщин, смотрели футбол на плоских экранах и пили пиво. Только пиво. Шальке 04 играл то ли с дортмундской Боруссией, то ли со Штуткартом. Но за соседним столиком почему-то все время говорили об аварии. А потом, потом ему позвонила Норма. И он, как мальчишка, побежал с телефоном в туалет. Тогда она ничего не сказала. Нашла в себе силы сдержаться. На Курфюрстендам Леонид был щедр, как никогда. В торговом центре Европа купил ей летний костюм и широкий плетеный ремень к нему. Потом снова посидели в кафе неподалеку от фонтана. На вокзал возвращались через Унтерден-Линдон. У Гумбольдтовского университета она не выдержала, устроила сцену и получила от него затрещину. Потом долго стояла, плакала, глядя на реку, на покрытый патиной собор. А он молчал рядом, ни слова не говорил. Только когда она побежала в сторону Алекса, Александр Плаца кинулся за ней. Ей не хватало дыхания, и он скоро догнал ее и стиснул в объятиях. Варя подошла к окну, тяжело дыша, и открыла его. Снег теперь падал вертикально, большими мохнатыми хлопьями и много гуще, чем тогда. когда она пришла. Варя закрыла усталые глаза и сделала несколько глубоких вздохов, совсем как тогда, в Берлине. Воздух был чист и легок. Она постояла так немного, а когда ей показалось, что она уже стала частью и этого вечера, и этого заснеженного города, закрыла окно и в два приема задернула штору. Розовая, под цвет обоев, Она была во всю стену. Касаясь пальцами тяжелой добротной ткани, Варя с удовлетворением подумала. Это Яна стояла на шторах. Именно на таких. Шторы и карниз под дерево с кольцами, Круглый стол, книжный шкаф, Переехавший с бронной, Деревянная двуспальная кровать оттуда же, Еще многое-многое в комнате, Включая старинный томик Шекспира, как бы небрежно брошенный на полку рядом с голландской печкой из чисто декоративных соображений. Были ее идеи. Леониду же хотелось создать близкий сердцу музыканта образец гостиничного номера. И Варе пришлось повоевать. «Ты только посмотри, какая тут классная печка!» «Наверняка ты права в отношении тепла и уюта, печально гугнило он. Но сколько мы здесь проживем? Ни ты, ни я не знаем». А жалюзи, белые стены, согласись, намного дешевле. К чему это барство? К чему загонять чужого льва в чужую Африку? Варя хотела возразить, сказать, что все зависит от него, и жить они здесь будут ровно столько, сколько он пожелает. Но в итоге воздержалась, передумала. Нельзя сказать, что у Леонида напрочь отсутствовал вкус. Просто все, что не касалось его джаза, и джаза как такового было малоинтересным пятном на карте их совместной жизни. Однако стоило ему заговорить о незабвенных Арчи Шеппи, Джонни Колзи, Чико Фримени или коротышке Мишели Петручани, как Леонид совершенно преображался. А как он тщательно отбирал пластинки для коллекции Вари, когда они только начали встречаться, как много знал об истории джаза, Как долго мог говорить о своем теске, тоже пианисте, еще лет 15 назад перебравшемся в Германию, или о Владимире Чекасине, о Нью-Йорк. Нью Нью-Йорк, который он боготворил, для него в первую очередь был джазом, могущественным, бесконечно длящимся черно-белым звуком. Но его эстетическое чувство дремало, стоило лишь коснуться бытового, сиюминутного, Не реагировало оно и на милые женские прихоти. Как негодовал он, когда она за 30 евро купила Шекспира в букинистическом магазине на Старой площади в Лейпциге. Посмотри, какая бумага, какие иллюстрации. Да что мне твои иллюстрации? Пошли бы лучше в кабаке посидели. Варя подвинула кресло к печке, еще больше приоткрыла заслонку. после чего взяла с полки Шекспира и села, устраиваясь поудобнее. Книгу открыла на том месте, где выглядывала закладка. Два скрепленных степлером билета в Дрезденскую галерею закрывали 130-й сонет. Ее психоаналитик наверняка назвал бы их видом намека, с которого начиналось очередное задание – вхождение в стандартный мотив – Вы же музыкант, вы же должны понимать, что такое стандартный мотив, а без него нам с вами, барышни, никуда. Я знаю, что такое джазовый стандарт, но что такое стандартный мотив? Ну хорошо, хорошо, не будем разглагольствовать, займем стартовую позицию. И Варя быстро занимала эту стартовую позицию и была послушна во всем, потому что сама хотела наконец-таки бросить пить. и начать уже играть по-настоящему, без Леонида, без участия Захарова, вообще вернуться в классическую музыку. Но в глубине души, в которую так стремился нырнуть щедро вознагражденный родителями психоаналитик, она, конечно же, прекрасно понимала, что пока они вместе с Леонидом от тихого пьянства и покуривания травки ей не избавиться, не говоря уже о музыке. и новых проектах. Однако прекрасно понимая это, она тем не менее все делала наоборот, все возможное и невозможное, чтобы удержать Леонида, чтобы был он рядом и только с ней, она запретила ему поддерживать чисто дружеские отношения с последней женой, она нашла эту комнату и, скрывая от него, внесла аванс, она повела его в ювелирный магазин на Неглинке, и выбрала кольца, она и Пилата вместе с ним, только чтобы удержать его, не говоря уже о том, что в Теодоре Веодорна послушно исполняла все его звездные прихоти. Варя не заметила, как отложила Шекспира, заняла стартовую позицию, после которой неизменно начиналось расслабление на сеансах. Созерцая огонь, она видела в нем образ стремительного изменения. Он вызывал у нее жажду перемены жизни, желание что-то ускорить, от чего-то отказаться, не сожалея подвести под чем-то очень важным черту. А еще было в огне что-то останавливающее время. Ну правда, совсем как на сеансах у психоаналитика. И даже показалось, что огонь сейчас скажет, может, начнём с картины ландшафта, подходящей сейчас вашему настроению. Или так, если вы хорошо расслабились, пусть просто появятся образы, возникающие сами собой. Или будьте внимательны, подождите, пока что-то не появится в образах. и понаблюдайте хорошенько это что-то со стороны. Потом опишите мне. И не забудьте про чувства, которые будут с ним связаны. А потом, вот видите, вы опять перескакиваете с одного образа на другой. Это потому, что вы возбуждены. Вам надо снять напряжение. Типичная защита от... Да, от огня бы она не защищалась, от огня бы она не прятала свое «я», Она бы крикнула «Эй, огонь!» И рассказала бы ему «Все-все-все!» И он, огонь, конечно же, ответил бы ей. В ее речах отрада нахожу, Хоть музыка приятнее на слух. Баря встала, налила себе мартини И включила телевизор. В телесериала очередная бразильская цацка Перескочила на последние новости. Единственной новостью Достойно облетевший вертящийся за головой диктора пятнистый шарик с той самой чужой Африка», было исследование нетленного тела буддийского ламы Итигелова, захороненного на кладбище улан удэ в 1927 году и недавно эксгумированного. Следы бальзамирования специалистами не были обнаружены. После эксгумации с телом ламы не произошло никаких необратимых процессов. Внешне тело его ничем не напоминало умершего человека. Ученые обещали в скором будущем разобраться, объяснить необычное это явление с научной точки зрения. Они объяснят, как же, с закрытыми глазами, подумала Варя, девясь, насколько же все-таки невосприимчив восприимчив чуду современный человек, как жалоб Многовековой попытки подменить учителя жизни заезжим цирковым фокусником. И рекламная отрыжка, жвачки, отстаивающие свои права умоющих средств, плящие утюги, хоботы трудоголиков-пылесосов, нацеленных на потенциального покупателя, восторженные мужчины и женщины, падающие с размахом на надувные матрасы. Чем не итог этого объяснения с закрытыми глазами? По сути... низкопробного шарлатанства. Варя уже была снова взялась за пульт, но в это время ее старая рекламная знакома в 110 раз кусила волшебного йогурта, с вожделением облизнула сверкающую ложку и словно позвонила в колокольчик. м, -м да И Варя вспомнила, как мать, грузная, грубоватая женщина, молодее лет на 30, тихонько выводила серебром вслед девушки. да нон, а потом и сама Варя, и отец ее, дабы угодить матери, матроне в любой миг жизни, проделывали то же самое. И тогда лицо матери, с заплывшими, как у боксера после боя глазами, начинало светлеть, и мать старалась быть мягче. Естественно, насколько позволял несносный характер.